Глава. Седьмая. Зачистка. Он. «Разумеется, решение девчонки мне не понравилось», — Глорф говорил верно. «Без нее на зачистке было бы куда проще. Однако я не позволил себе поддаться эмоциям. В тот миг имелись дела и поважнее». «Отлично», — кивнул, переключившись на некромантов. «Чего стоим?» «Живее, живее!» До выхода осталось девять минут. И студенты с преподавателями наконец-то зашевелились. Теоретики ломанулись в лаборатории, большинство практиков поскакали следом. Некоторые старшекурсники сразу помчались наверх, на ходу повторяя особо заковыристые заклинания, действующие исключительно на конкретные виды нежити. А иные аспиранты, как бы нелепо это ни звучало, отошли в угол и пытались научить подопечных парочки еще более сложных заклинаний. И пускай, по моему мнению, все это не имело смысла, я не вмешивался. Главное, чтобы по прибытии на место ребята успокоились, очистили разум и смогли дать достойный отпор мертвецам. Желательно без жертв, но тут уже как получится. Идем. Убедившись, что все в порядке, Обратился к Витейре. Нечего оставлять ее без присмотра. Особенно в такой момент. И плевать на мои желания. «А вы покажете мне какой-нибудь прием?» Не успели мы ступить на лестницу, робко поинтересовалась девчонка. «Видать, насмотрелась на будущих коллег. Эх, надо было все-таки их разогнать». «Нет», — отрезал, не желая отвлекаться на ерунду. «Самый простенький, чтобы я могла постоять за себя в случае чего», продолжала настаивать студентка. «Нет». «Я быстро учусь». «Нет». «Почему?» — обиженно протянула Витейра. «Вдруг это спасет мне жизнь, и если ты будешь слушаться и четко выполнять мои указания, с тобой и так ничего не случится». Едва сдерживая гнев, сквозь зубы процедил я. «Обещаю». Это подействовало, и девчонка благополучно заткнулась, как раз когда мы добрались до моей лаборатории. «Вещи оставишь здесь», — обронил, указав на стул. «Заберешь в свободное время». «Защитные амулеты есть?» «Нет», — подозрительно тихо откликнулась студентка. «Хорошо». Против нежити они все равно были бессильны, зато могли поглотить какое-нибудь важное заклинание — посчитав его потенциально опасным для носителя, а мне сюрпризов и без того хватало. Закончив с инструкциями, я постарался выкинуть витейру из головы и сосредоточился на зельях. В большинстве своем – покупных, но особого значения это не имело. Лично мне было безразлично, чем пользоваться. Просто не нравилось паразитировать на академии, ведь Ни цена товара, ни известность создателя на самом деле ничего не говорили о качестве продукции. Проверить зелье можно было лишь в бою. Для чего следовало сначала правильно заполнить разгрузочный пояс, а потом не запутаться. Благо студентка действительно прекратила свои расспросы, то ли смирилась с собственной беспомощностью и вспомнила об обещании не мешать, то ли осознала что от моей внимательности зависит не только ее жизнь, но и жизни многих других. Неважно, причины меня не интересовали, значение имел лишь результат. «Запомни», — сказал уже по дороге на улицу, — «во время зачистки мне будет не до тебя. Твоя задача — держаться позади и не мешать. В тыл мы никого не пустим». «Поняла?» Да. «Отлично. В карете сядешь рядом и постарайся не потеряться». «Хорошо. На этой деловой ноте мы вышли из здания возле западных ворот, где я с удивлением обнаружил рядом с практиками трех полностью экипированных теоретиков и Глорфа в придачу. А ты куда собрался?» Дав знак некромантам занимать места по своему усмотрению, обратился к заместителю. Хотя ответ был очевиден. «С вами?» Не разочаровал меня Глорф. «Мы же договаривались?» «Нет, ты не поедешь. Ты нужен здесь». «Зачем?» Словно действительно не понимая, заведующий вскинул брови. «Лаборатории к приему трупов. Ребята и без меня прекрасно подготовят. А опытный теоретик лишним не будет», сам говорил. И я все-таки сорвался. «Да плевать на трупы». Воскликнул, грубо запихнув Витейру в ближайшую повозку и протиснувшись следом. «Сейчас ты, в первую очередь, не теоретик и даже не преподаватель. Ты мой заместитель, а кто-то из руководства обязан всегда присутствовать на факультете. Все». На этом я с грохотом захлопнул дверцу, прекратив тратить драгоценное время, и мы помчались навстречу смерти». Она. Декан злился. Это было очевидно. Его состояние выдавала напряженная поза с намертво стиснутыми кулаками, отстраненный взгляд, направленный в окно и гробовое молчание, сменившее недавние крики. И потому я так и не решилась вновь обратиться к нему с просьбой объяснить какое-нибудь заклинание. Ни к нему, ни к любому другому некроманту из сидящих рядом опасалась нарваться на скандал. Впрочем, ехать оказалось недалеко. Уже минут через двадцать умопомрачительно быстрой и неаккуратной скачки самодвижущаяся карета вдруг резко остановилась, и мужчины тотчас высыпали наружу, возглавляемые бешеным деканом. Честное слово, на одну секунду мне мертвецов даже жалко стало. Но вскоре это глупое чувство испарилось без следа, Достаточно оказалось лишь увидеть пустую деревню в красных отблесках заходящего солнца и ее захватчиков, изуродованных до неузнаваемости. Дугой. Бегло оценив обстановку, скомандовал некромант. Теоретики назад, зельями во второй ряд, на страховку. Двинулись. Сам он при этом отступил совсем за спины коллег, образовав Вместе с несколькими преподавателями третий полукруг, ну а я очутилась в четвертом. И наступил ад. Завидев нас, монстры сразу оставили свои попытки выковырить из домов беззащитных людей и переключились на более податливых противников. И если первую атаку некроманты отбили играючи, да и две следующие тоже, то дальше начались проблемы. медленно шаг за шагом нежить подбиралась все ближе откуда то с соседних улиц подтягивались все новые и новые силы а вроде бы поверженные мертвецы восставали в самые неподходящие моменты иногда частями отвратительное зрелище неудивительно что наш идеальный строй продержался недолго быстро рассыпавшись на небольшие группы по два три человека и все же Некроманты по-прежнему продолжали прикрывать друг друга, беспрестанно уворачиваясь от когтистых лап, хвостов, а в некоторых случаях даже ушей. Мужчины не забывали поглядывать по сторонам и без раздумий швыряли зелье или посылали заклинания, если кому-то угрожала опасность. Но особенно старались, конечно, преподаватели. Чем больше побед одерживали молодые некроманты, тем сильнее они уставали и тем больше совершали ошибок. И вскоре учителя уже ни мгновения не стояли без дела, постоянно бросаясь на выручку то одному, то другому студенту. Не в прямом смысле, конечно. Разнимать сцепившихся противников вручную никто не порывался. Однако меткости опытным некромантам было не занимать. Лично я не заметила ни одного промаха. А ведь зачастую их с нежитью разделяло не только расстояние, но и несколько невинных голов. Правда, иногда достать мертвеца все-таки не представлялось возможным, и тогда по полю разносились короткие приказы, от которых у окружающих аж уши закладывало. «Даррейн, сзади!» В очередной раз заорал декан, вынудив меня вздрогнуть от неожиданности, и тут же, без перерыва, ловко метнул заклятием в какого-то монстра, грозящего разорвать неудачно отступившего студента. «Хуаф!» Тем временем послышалось с другой стороны. «Отступай, Хуаф!» И уже знакомый мне старшекурсник успешно влился в свою группу. «Найт!» Опять возопил декан. «Стой, Найт, твою мать!» «Учитель!» Внезапно отвлек его преподаватель. «Мы не справляемся. Они ушли слишком далеко». «Вижу», — последовал лаконичный ответ. «Пора рассредоточиться». И мужчины тотчас поспешили в разные стороны, поближе к незадачливым студентам. Естественно, я без раздумий пристроилась за куратором, не желая оставаться наедине с якобы навеки успокоенными мертвецами. Один раз они уже восставали, что мешало им повторить трюк. «По-моему, ничего», — А значит, безопаснее всего было держаться поближе к битве, под какой-никакой, а защитой. Но не успели мы сделать и десяти шагов, как что-то схватило меня за ногу, и я испуганно завизжала, с разбегу запрыгнув на спину ничего не подозревающему декану, а в следующую секунду он грубо скинул меня на земь и стремительно развернулся, угрожающе занеся руку в замысловатом жесте, молча. И мне впервые стало по-настоящему страшно, ведь от неминуемой гибели, скорее всего мучительной, меня отделяло лишь одно мгновение, за которое некромант правильно расставил приоритеты и опустил руку, позволив мне облегченно выдохнуть. «Идиотка!» — скривившись, презрительно выплюнул мужчина. Судя по налитым кровью глазам, он собирался добавить что-нибудь еще. Такое же приятное, а то и похуже. Однако его удачно отвлекли отчаянные крики, и декан стрелой помчался на помощь коллегам, а я осталась бездумно лежать среди изувеченных, дурно пахнущих трупов, не слыша и не видя ничего вокруг. Так близко к смерти мне еще никогда не доводилось быть. Он Только я подавил неприличные желания, вызванные тесным контактом с юной студенткой, только перевел дух после поездки в душной карете, только смирился с присутствием витейры и, наконец-то, втянулся в битву, как девчонка преподнесла новый сюрприз. Неудачно наступила на хвост гибкой нежити и пронзительно завизжала, напугав меня до полусмерти. Честное слово... Более неудачного момента, чтобы отвлечь на себя мое внимание, было не придумать. Пока я оценивал ситуацию, пока сдерживал естественное желание убить проклятую студентку, чтобы избавиться от нее раз и навсегда, пока ругался, там, позади, восставшие монстры чуть не разорвали на части троих старшекурсников, подающих большие надежды. Хорошо, что до меня вовремя долетели их жалобные крики». И я успел предотвратить неизбежное. Обменять троих перспективных некромантов на никудышную студентку было бы весьма обидно. И все же без потерь не обошлось. Двум ребятам срочно требовалась медицинская помощь. И сначала мне пришлось тратить драгоценное время на их лечение от превращения, а потом еще и девчонку в чувство приводить, чтобы запихнуть в карету и отправить в действительно безопасное место. Хватит. Наигралась. Хотя, к слову сказать, в обстановке Витейра разобралась довольно быстро. Резво вскочила на ноги, без пререканий поднялась по ступенькам и тотчас плюхнулась на пол рядом со стонущим Даррэйном, заботливо положив его голову себе на колени. Понятно, что таким образом она пыталась облегчить его состояние, попутно защитив от дополнительных травм при неаккуратной транспортировке в самоходной карете. Но легче мне почему-то не стало. Наоборот, меня охватила такая жуткая ревность, что я силой захлопнул дверцу, едва не опрокинув повозку на бок, и, не дожидаясь отправления, Рияно бросился в бой. Заклинания пополам с зельями непрерывно срывались с пальцев, Монстры грудой валились мне под ноги, восставали и снова падали, поверженные меткой рукой. Однако этого было недостаточно, чтобы успокоиться. Меня буквально разрывало на части, и я вымещал злость единственным доступным мне способом. Убивал. Много. С наслаждением. Целиком отдавшись во власть темного искусства и напрочь забыв не только о собственной безопасности, но и о своих непосредственных обязанностях. А зря. Глядя на меня, студенты тоже воспылали энтузиазмом и радостно ринулись на врага. Но если я прекрасно контролировал окружение и не позволял ни одному мертвецу подобраться близко, то ребята оказались куда менее предусмотрительны. И вскоре деревню коротко огласил чей-то предсмертный стон, отрезвив меня лучше лекарской настойки. Время словно остановилось. Замерев, я посмотрел по сторонам внезапно прояснившимся взором и едва не посидел от ужаса, обнаружив, что всем, абсолютно всем некромантам срочно требовалась помощь, а обеспечить ее было некому. Мы слишком сильно отдалились друг от друга, и вина в этом лежала исключительно на мне. Ведь именно из-за меня... Распались изначально сформировавшиеся пары и тройки. Именно я первым ускакал дальше всех, позволив нежити взять меня в кольцо. Именно я подал неправильный пример. Расплачиваться предстояло другим, потому что одним ударом избавиться от ожившего мертвеца было практически невозможно. Недаром будущие некроманты обучались этому целых два с половиной года, а потом еще много лет оттачивали приобретенные навыки на практике. Увы, даже при правильном применении заклинания были способны лишь ненадолго оглушить воскрешенного монстра. В редких случаях они могли частично лишить его подвижности или отрезать какую-нибудь конечность, особенно если знать, куда бить. Зельями дела обстояли получше, но и здесь – требовалось соблюсти много условий, например, не перепутать цель. Вот и получалось, что для полноценного уничтожения созревшей нежити, жаждущей теплой человеческой плоти, существовал только один безотказный способ – разорвать все ключевые связи ее искореженного тела физически. Иначе говоря, превратить мертвеца в кучку фарша – мечом или магией, неважно. Это в любом случае было непросто, и затянувшаяся битва являлась тому прямым доказательством. Я видел, как студенты и преподаватели из последних сил отбиваются от наседающих на них врагов, раз за разом отправляя их в небытие. Видел, как они промахиваются, теряя драгоценные секунды. Видел, как пытаются объединиться и пробиться обратно к каретам запоздало спохватившиеся аспиранты, видел, как путь им преграждают все новые и новые монстры, лишая единственной надежды на спасение. И ничего не мог изменить, разве что обратить всех в прах. Да, пожалуй, иного выхода у меня не было, либо безжалостно сжечь все дотла, рискуя зацепить пока еще живых некромантов, либо позволить им пополнить ряды нежити и обречь мир на мучительную гибель. И я решился. В последний раз откинул от себя ближайших монстров, и мертвецы тотчас полыхнули огнем. Все, до которых смогла дотянуться моя сила. Правда, надолго ее не хватило. Уже через несколько секунд мне стало нечем подпитывать пламя, и оно благополучно погасло, не столько отправив войско противника на тот свет, сколько обратив его в бегство. Однако в тот миг это не имело значения. Главное, мы победили. С остальным разберемся потом, когда поймем, чего нам стоил этот вечер.